Глава 11 В порт я сумел выбраться только к вечеру. Навалились дела. Утром прикатил автобус с пациентами из Бразилии. Диего удалось организовать первую партию. Дело обещало хорошую прибыль. Для бразильцев управляющий задрал цену вдвое. Ничего, согласились. Провозился до обеда. Исабель помогала. Она владеет португальским. Язык хоть и родственный испанскому, но другой, особенно в произношении. Работали деловито. Мулатка держалась отстраненно, не стремясь напомнить о ночном безумии. Вот и молодец. Отношения выясним позже. О прибытии теплохода мне сообщили из кубинского посольства. Ближе к полудню позвонил Рауль. Рассказал, где отшвартовалось судно и как найти место стоянки. «Сколько привезли детей?» – спросил я. «168 человек». «Патология?» «Онкология и незрячие, примерно пополам. С ДЦП в этот раз не брали». «Разумно. Эти могут подождать». «Буду только вечером. Много пациентов. А пока распоряжусь отправить детям фрукты и конфеты. Пусть порадуются». «Спасибо, Михаил Иванович». Голос его дрогнул. Мы могли бы и сами. В следующий раз, успокоил я. Время будет. Луис был у вас? Да, подтвердил он. Кое-что привез. Посол поручил мне передать вам благодарность. Рад помочь. Встретимся на судне. Вы там будете? Непременно, сообщил он. Тем разговор и завершился. Я пошел работать перед этим в поручении Диего. Он немного удивился, но не возражал. Во второй половине дня в поместье прикатил микроавтобус загруженным до верха багажным отделением. Я проинспектировал груз. Управляющий не подвел. Кроме физраствора в банках, закупил стойкие инфузионные системы однократного применения. Грузовик с фруктами и конфетами отправил в порт, отчитался Диего. Там его разгрузят на причале возле судна. Внутрь кубинцы занесут сами. Мне Луис пообещал. Вот и ладно. Я вернулся к работе. Разобравшись с последним пациентом, попросил подать ужин и поел. Кубинцы непременно угостят, но нельзя терять время на застолье, раз уж там детишки с онкологией. В порт поехали на микроавтобусе. Почему? Мне нужно посидеть возле физраствора. Для чего? Узнаете потом. За руль сел лонса Он знал дорогу. Порт в Буэнос-Айресе огромный, отыскать нужный пирс и причал непросто. Алонсо привезет нас и отгонит микроавтобус в поместье. За мной вернется на Линкольне. Компанию мне составили Луис с Филиппа. Без охраны я теперь не езжу, хотя шанс встретить бандитов мизерный. Не ходят они стаями. Это мне сказал Диего. Ни ему, ни другим слугам о ночном происшествии мы не говорили, но они узнали. О банде а не нападении на нас. Местное радио передало новость о находке у заброшенного дома. Полицейский патруль заметил возле него автомобиль и подъехал, чтобы уточнить, кто и для чего туда прибыл. Обнаружив гору трупов, вызвал подкрепление. Машин прилетело много. Алонсо видел, проезжая мимо полицейского оцепления. Кого там покрошили, выяснили сразу. Журналисты гадали, кто расправился с бандитами. Версий было много. От народных мстителей до операций спецназа. Эти преступники были в розыске давно, наконец их нашли. Только судьи с прокурорами не потребуются. «Они могли на поместье напасть», — сообщил Диего, завершив рассказ. «Рядом все случилось». «У нас охрана», — отмахнулся я. Думаю, что бандиты знали. «Хорошо, что наняли кубинцев», — согласился управляющий. их боятся но так есть от отчего. Даже в 21 веке армия Кубы лучшая в Латинской Америке. В это время и подавно. Но так кто учил? Несколько лет назад кубинцы хорошо наваляли южноафриканской армии в Анголе, а ведь та слыла непобедимой. Если кто не знал, в ее основном составе негров было мало, а по боевой подготовке армия ЮАР не уступала армии США. Ничего, слились. Судно, прибывшее в порт Буэнос-Айреса, называлось «Коста-Смеральда» — «Изумрудный берег». На знаменитый лайнер 21 века оно походило, как крестьянская изба на небоскреб в Дубае. Небольшой обшарпанный пароходик со следами ржавчины на борту. Хорошо, что пассажирский, о чем свидетельствовал ряд иллюминаторов. А чего я ждал? Где у Кубы деньги на современное суда? В проголодь живут. Микроавтобус встал у трапа. Луис и Филипп выскочили на пирс и завертели головами, высматривая нехороших людей. Таковых не оказалось, и мне позволили выйти. Луис указал на трап. Мы поднялись по нему втроем. Мама, Мия Встречать целителя вышел экипаж вместе с медицинским персоналом. Они встали на палубе неровной шеренгой. Строевая подготовка хромает. Шутка. От шеренги отделился кряжестый мужчина в черном кителе с золотыми пазументами на рукаве и белой фуражке. Подойдя к нам, бросил ладонь к виску. «Компаньера Курадор!» «Это он меня так приветствует!» «Курадор, если кто не знает, целитель по-испански!» Я выслушал рапорт капитана, а кого же еще, и пожал ему руку. Она оказалась сильной и мозолистой. «Капитана зовут Лопес, будем знать». Буэнос ночес, поздоровался я со всеми и сказал Луису, переводи. Дорогие друзья, меня зовут Мигель, прошу обращаться ко мне по имени, так проще. Со временем познакомимся поближе. А сейчас мне нужно поговорить с компаньера Гарсия, разглядел я в шеренге советника посольства, микробиологом и старшим из врачей. Вас, компаньера Лопес, прошу дать команду перенести на судно привезенный нами груз. Си. Кивнул капитана и ушел распоряжаться. Ко мне подошел Рауль и повел к лестнице, ведущей с палубы, вниз. К нам присоединились худощавый мужчина лет пятидесяти и невысокий полноватый мулат годами помоложе. На жилой палубе мы зашли в каюту, небольшую, но уютную. Стол, несколько стульев, все привинчено к полу. Расселись, познакомились. Худощавого звали и Нига, мулата Карлос. Микробиолог и врач. По моей просьбе Луис принес банку с физиологическим раствором, водрузив ее на стол. Кубинцы с любопытством уставились на сосуд, но вопросы пока задавать не стали. «У меня был трудный день, компаньера», — начал я. Потому без лишних слов. «Какая патология у пациентов на судне?» «97 незрячих, 71 с онкологией», — перевел Рауль ответ Карлоса. «Состояние онкологических?» «Сложное», — вздохнул Карлос. «Мы не брали тех, кого в состоянии излечить». «Понятно». «Предлагаю поступить следующим образом. Я постараюсь исцелить двух пациентов с онкологией. На большее не хватит сил. Незрячими займусь завтра. Первая половина дня у меня свободна. Я пришлю автобус, вы посадите в него детей и доставите в поместье. Мне так удобнее». Заодно на обратном пути дети посмотрят город. Можно провести им экскурсию, угостить мороженым или чем-нибудь еще. Все за мой счет. — Не нужно, — заспешил Рауль. — У нас есть деньги. — Ну да, Луис завез. — Пусть так, — согласился я. — Вернемся к онкологии. Здесь в банке лекарство от рака. — Это физиологический раствор, — разумился Карлос. — Формально — да, но на деле — нет. Я изменил структуру воды. Она стала активной в отношении злокачественных опухолей. Объясню. Все современные лекарства от рака сделаны по единому принципу. Они одновременно убивают опухолевые и здоровые клетки. Проблема избирательного воздействия не решена и не будет решена в ближайшем будущем. Не вру. Над проблемой будут биться даже в 21 веке. Убивая опухоль, мы наносим вред организму. Иногда фатальный. Это тупиковый путь. Требуется лекарство, которое заставит раковые клетки перерождаться в нормальные, не подрывая при этом здоровье человека. Именно так я исцеляю больных. Биоэнергетическое воздействие запускает процесс. Раковые клетки превращаются в здоровые. Но мои возможности ограничены. Действую извне. В сложных случаях, а у вас, как я понимаю, иных нет, в состоянии исцелить не более трех детей в день. В случае применения лекарства Число их возрастет в разы. Активировать воду мне легче. «Вы уже применяли этот способ?» Карлос указал на банку. «Нет, вы станете первыми». «Я не могу разрешить вводить больным непрошедшие испытания лекарства», нахмурился он. «Это всего лишь физиологический раствор, как вы верно заметили», возразил я. «Он не в состоянии нанести вред организму при правильной дозировке». Измененные клетки Точно так я работаю при внешнем воздействии. Побочных эффектов не наблюдалось. В худшем случае лекарство просто не поможет. Понимаю, это риск, но считаю его оправданным. Будем откровенны, ваши пациенты безнадежны. Я, конечно, сделаю все, чтобы исцелить их. Предположим, что получится. Ну а как быть с теми, кто остался на кубе? Сколько их умрет, пока вы отвезете исцеленных и доставите новых? Если эксперимент даст эффект, вы получите лекарство, которое можно применять дома. Не понадобится возить больных сюда. Переправить раствор на остров не проблема, так, Рауль?» Посмотрел я на советника посольства. «Да», — кивнул он. «Доставим самолетом». «Решайте», — развел я руками. Несколько минут кубинцы ожесточенно спорили. Рауль с Эниго наседали на Мулата. Тот возражал, но потом сдался, буркнув что-то. «Доктор предлагает испытать лекарства на двух больных», — перевел Рауль. «Еще столько же вы исцелите своим воздействием. Затем сравним». «Хорошо», — согласился я. Карлос кивнул, встал и вышел. «Подготовит больных», — пояснил Рауль. «А что делать мне?» — спросил Инига. «Если лекарство уже есть». «Хватит вам работы», — успокоил я. «Нужно найти способ размножать активированную воду без моего участия» иначе рискую до конца дней просидеть перед банками с раствором, но и в этом случае смогу помочь немногим». Спустя несколько минут мы договорились. «Иниго» переедет в поместье, где будет жить в пустующем домике для прислуги. Там же разместят лабораторию. Оборудование для нее приобретет Рауль по представленному «Иниго» списку. «Обойдется недорого», — заверил микробиолог. «Сложные эксперименты не потребуются». В каюту заглянул Карлос, и отправился исцелять. Провозился допоздна. Сложные пациенты. но ну, так кто бы мне привез других? У кубинцев сильная медицина, лучшая в Латинской Америке. И не только в ней. Продолжительность жизни на Кубе 78 лет, и это несмотря на любовь кубинцев к рому и сигарам. На медицину страна тратит больше, чем многие развитые страны. В процентном отношении, конечно. Есть успешная фармацевтическая промышленность. В 21 веке Куба создаст вакцину против ковида. Сама, без чьей-то помощи. И это бедная страна с населением 10 миллионов человек. В поместье мы вернулись ближе к полуночи. К моему удивлению, Вика не спала. «У меня к тебе есть вопросы», – объявила, когда я заглянул в спальню. Выглядела она сурово и решительно. Сердце у меня ухнуло в пятки. Исабель проговорилась. «Мне закатят сцену ревности?» «Приезжал полицейский», — сообщила Вика. «Спрашивала о каких-то бандитах, мол, не слышали ли мы выстрелов, не пытался ли кто залезть в поместье?» Что ответила? «Правду. Крепко спала, ничего не слышала?» «Молодец». «А теперь ответь. Что за воры приходили ночью?» Не те самые, которых нашли мертвыми?» «Они», — признался я. «Кто их расстрелял?» «Луис и его люди». «Почему?» «Они пришли с оружием. Собирались всех убить и забрать деньги». «Ох, Миша!» — она села на кровать. «Почему сразу не сказал?» «Не хотел тебя тревожить». «Все равно узнала», — покачала она головой. Никогда бы не подумала про Аргентину. Тихая, спокойная страна и вдруг банды. Выходит, не такая уж спокойная. Через год-два банды станут обычным делом в бывшем СССР, даже в мирной Беларуси. Президент создаст команды, которые будут отстреливать бандитов на дорогах. Только так удастся справиться. «Ты там был?» — спросила Вика, не став уточнять где. Но я понял. да С чего понесло? Вижу ауры людей издалека. Помогал кубинцам найти цели в темноте. Мог угодить под пулю. Что бы я делала тогда? Она заплакала. Я подошел, сел рядом и обнял. Она уткнулась мне лицом в грудь. Я ласково гладил ее по вздрагивающим плечикам. Наконец Вика успокоилась, взяв с тумбочки платочек, вытерла глаза. «Обещай, слышишь?» «Что больше никогда?» На меня требовательно смотрели влажные глаза. Очень красивые, к слову. Сердце вновь дрогнуло. «Клянусь!» — пообещал я, подкрепив клятву крестным знаменем. «Шут!» — фыркнула жена и прислонилась ко мне, положив голову на плечо. «Я видела во дворе на веревке твою куртку. Ты ее стирал? Почему?» «Кровь попала». Бенита зацепила пулей, я его исцелял. Немного натекло. То-то я не видела его сегодня. Еду ему в комнату носили. «Исабель была с вами?» «Нет», — охраняла тебя. «Хоть до этого додумались», — фыркнула жена. «Не хватало послать девочку под пули». «Она боец». «Не любишь ты ее», — вздохнула Вика. «А вот она тебя наоборот». «Очень милая кубиночка. Хорошая, как сестра мне». «Скучаешь по родным?» — перевел я разговор. «Очень. Особенно по маме. Осенью увидишь». «Мы вернемся? В самом деле?» «Непременно». «Поскорее бы». «Странно слышать. Тебе нравилась Аргентина?» «Уже нет. Тут стреляют». «Единственный случай» а у нас отличная охрана». В миг бандитов перещелкало. Глазом не успел моргнуть. «Хорошо, что ты их нанял», — согласилась жена. «Мне нравятся кубинцы, хотя ром своих лещут, как и мы». Кармелита возмущалась. Грязную посуду на столе в столовой оставили. «Это я их угостил после боя, чтобы сняли стресс». «Теперь ясно, а то я рассердилась. Это с чего ночами пьянствуют? Вы это прекращайте». «Си, Курасон», — пообещал я. Набрался здесь, — не одобрила жена. «По-русски говори. Какая я красивая и как ты меня любишь. Давно не слышала». Я сказал. «А вы бы отказались?» Деток привезли утром. С ними прибыли карлоса и Энига. Первый сразу поспешил ко мне. Пациентам стало лучше, сообщил торопливо. Появился аппетит, кожа потеряла бледность. Бледность у мулатов? Термин, наверное. У детишек, которых исцелял, кожа была серой. Неприятный цвет. У моих, уточнил я, или у тех, кому влили раствор? И у тех, и у тех, сказал Карлос. Добрая новость. Ожидал, но приятно. Продолжать инъекции? Спросил мулат. Ишь раздухарился. А ведь возражал. Нет, пока ответил я. Нужно посмотреть. Вечером приеду, проверю результат. Переводчиком был и Оказалось, что он знает русский. Учился в СССР. Это хорошо. Меньше затруднений. По-испански я пока болтаю неуверенно. Язык нетрудный, если не писать. Одни вопросительные и восклицательные предложения чего стоят соответствующий знак в начале и в конце, причем в начале перевернутый. Я отвел Эниго в дом, где поручил заботам управляющего. Поселит и поставит на довольствие. По легенде, Эниго будет помогать мне в исследованиях, изучать биоэнергетическое воздействие на человека. Для чего? Мне так захотелось. Выйдя от Диего, я столкнулся с кармелитой. «У меня к вам разговор, сеньор!» заявила повариха, преградив мне путь. «Слушаю», — вздохнул я. «У меня слишком много работы. Кормлю вас, прислугу, угощаю кофе и печеньем многочисленных гостей, а еще нужно мыть посуду, чистить овощи и фрукты, убирать в столовой и на кухне. Мне нужна помощница». «Так скажи, Диего», — посоветовал я. «Нужно ваше разрешение». «Для чего?» «Я хочу взять дочь, управляющей сомневается». «Сколько лет, девочке?» «Семнадцать. Она уже взрослая. Я научила ее всему. Рака ее замечательно готовит, варит вкусный кофе. Вы не пожалеете, сеньор? Ей достаточно половины моего жалования. То есть 300 долларов в месяц. Кармелита получает 600. Приличная здесь зарплата. Средняя зарплата в Аргентине в 2021 году меньше 800 долларов. Что говорить про 1991 год?» Выплаты прислуги привязаны к доллару, что им очень нравится. Местная Аустраль хилая валюта, хоть и не такая, как белорусский рубль в девяностые. Курс того плясал, как пьяный на заборе. Было время, когда я получал 30 долларов в месяц. И ведь как-то жил. Кармелита с дочерью станут зарабатывать почти как Диего. Наверное, потому он и возражал. Чувствую, меня разводят. Ну и что? «Разорюсь?» «Смех в зале. При моих доходах даже не замечу, но зато кушать буду вкусно. И никто в суп не плюнет». «Разрешаю. Сообщи Диего». «Грасиас, сеньор», — поблагодарила Кармелита и отправилась к управляющему ковать железо, при этом зацепив меня бедром. «Они у нее мощные. Кармелита Метиско, мать из местных индейцев». Кровь двух раз превратила повариху в гренадера. Если дочь такая же, обхохочемся. Исцеление проходило шумно. Обычно охрана не показывается пациентам на глаза, а в этот раз вышла вся. Но так свои прибыли. Охранники болтали с детками, выясняя, кто откуда. Земляков искали или родственников. Куба остров небольшой, а народу там, как в Беларуси. Все друг друга знают. Утрирую, конечно, но почти. Как-то в Минске жарким днем я купил мороженое. Съел его на улице. Вечером жена, смеясь, поведала, что ее подруга видела меня. Проезжала мимо на автобусе. Доложила — ел мороженое. Хорошо, что рядом никаких женщин не стояло. Не отмазался бы. Шум мешал сосредоточиться, но я терпел. Выгонять детей во двор нельзя. Одежда на них легкая, простынут так и завершил работу под базарный гам Деток наконец-то посадили в автобус и отправили на экскурсию. Пусть посмотрят город, раз вернули. Ко мне подошла Исабель. «Знакомого нашла», — сообщила, улыбаясь. «Мальчик из соседнего поселка, я его родителей знаю. Они переживали за сына. Хозе умный, учится отлично, мечтал стать врачом. Но слепому это невозможно. Теперь будет шанс». «Как их отбирали?» – спросил я. «По какому принципу?» «По способностям. Для начала отличников в учебе. Так у нас везде. Мои родители крестьяне. Не случись революция, я бы никогда не получила высшее образование, тем более за границей. Работала бы в поле или на панели». Она сморщилась. До революции Куба представляла собой бордель. Американцы приезжали к нам развлекаться. Повезло бы, если какой-нибудь богач взял на содержание. В то время это было мечтой. А теперь у нас свои врачи, ученые, писатели и кинематографисты. По сравнению с 1960 годом мы шагнули далеко вперед. Бесплатная медицина и образование такого нет нигде в западном полушарии. Деток привезли лечить за счет государства. Вот за это любим Фиделя. Не все, уточнил я. Ты агусанос? Наморщила она носик. Гусанос – черви, испанский. Прозвище кубинских оппозиционеров. Имеет пренебрежительный оттенок. Их немного. На Кубе их презирают. Не хотят работать и учиться, но желают жить богато. Думают, что Америка поможет. Совсем как наши свядомые. Попросить бы их назвать хоть одну страну, которой Америка помогла. Ирак? Афганистан? Или, может, Украина? не смешно. — А вот я богатый, — сказал с иронией. — Это плохо? — Нет, конечно, — возмутилась Исабель. — Ты совсем другое дело. Лечишь нас бесплатно, не жалеешь денег для детей. Настоящий человек. В СССР таких много. Вы хорошие люди. Я мечтала выйти замуж за русского. Только на филфаке парней мало, да и те какие-то... Она смутилась. Им не нравилось, что я мулатка не ожидала, что у вас есть расисты. Да еще какие! И один сейчас перед тобой. Я нормально отношусь к неграм, в смысле фиолетово, но взять в жены уголек? Повидал их в туристических поездках, жирные и наглые. У приятеля дочка в начале нулевых ездила в США по программе Work and Travel, работала горничной в отеле вместе с негритянками. Те жили на пособие, но на несколько месяцев в году шли трудиться иначе им перекрывали кран. Работницы из них были еще те, ленивые и наглые. Постоянно пытались переложить свои обязанности на белорусскую студентку. Дочь приятеля возвратилась в Минск законченной расисткой. — У меня просьба, Мигель. — Я насторожился. — Надеюсь, не взять замуж? — Попроси Алонса выбрать мне автомобиль. — Что? — У тебя есть деньги? Нам посольство выделило премию, но ну за то, что взяли у бандитов. Ребята решили не делить. Слишком мало выйдет для автомобиля. Бросили жребий, выпал мне. Хочу подарить папе машину. Он о ней всю жизнь мечтал. — А водить умеет? — Он шофер в кооперативе, — улыбнулась Исабель. — Возит сахарный тростник. — Сколько у тебя денег? — Две тысячи долларов. За такую сумму купишь угребище. Хотя на Кубе это норма. Там и в двадцать первом веке катаются машины, собранные в тысячи девятьсот пятидесятых. Поговорю, пообещал я. Исабель, довольная, убежала. Я вернулся в дом, открыл сейф и отсчитал три тысячи долларов. Надо будет предупредить бухгалтера, а то обнаружит недостачу и подымет шум. Алонса я нашел в гараже. Объяснил задачу и отдал деньги и сабель ни слова наказал строго не скажу пообещал водитель она уже подходила ко мне но найти что-то приличное за две 2000 долларов Пять — другое дело неплохие машины делают в бразилии американских и европейских марок они устаревшие но простые и надежные например крайслерле барон если большая семья то советую микроавтобус volксwagen он на 9 мест «Лет пяти-шести, но вполне крепкий, или...» «Съездите и выберите», — поспешил сказать я. Алонсо сел на любимого конька, автомобиль он любит беззаветно, может говорить о них часами. «Рассчитаешься сам. Объясни, что тебе продавец даст скидку, а вот ей нет. Женщины не понимают в машинах, обмануть их просто». «Си, сеньор», — кивнул водитель. Через пару дней к поместью подкатил Крайслер, за рулем которого гордо восседала Исабель. Алонсо на микроавтобусе ехал следом. Высыпавшие из дома кубинцы окружили покупку, осмотрели и ощупали ее всю, от переднего до заднего бампера. При этом цокали языками. Исабель светилась радостью и благодарила Алонсо, с замечательную машину. Да еще так дешево! Лишь Луис что-то понял. Глянул на меня. Подмигнул и тайком показал большой палец. «На Кубу Крайслер повезут на палубе изумрудного берега». Исабель воспользовалась оказией. Нужные документы ей оформят в посольстве. «Представляю, как папаша Исабель въедет в свой поселок на Большом Американце. Народу набежит. И седой негр важно объявит, дочка подарила. Она у меня умница, в СССР училась, работает с русскими» и никто не скажет насосало. Почему? Высшее образование в Латинской Америке — это вау. Ценится любой диплом. А уж московского университета? Исабель с ее тремя иностранными языками, включая русский, беспроблемно идет работу в Аргентине. И не только здесь. У нас же в 90-е выпускницы вузов будут мечтать о карьере валютной проститутки. У, сволочь меченая, чтоб ты сдох! Карлос не ошибся. Процесс исцеления у деток шел вовсю. Причем у пациентов, получивших инъекции, быстрее. На мгновение я почувствовал обиду. Мы тут, понимаешь, липпыхтим и пыжимся, прогоняя через себя энергию, а этим укололи и пошло. Хотя все понятно. Я ломился к опухоли сквозь ткани тела, тратя силу на преодоление препятствия. Здесь же поработала кровь, донеся активированную воду к пораженным органам и те сразу принялись за работу. «Какую дозу им влили?» – спросил у Карлоса. «По сто миллилитров», – ответил врач. «Самый минимум». Карлос опасался навредить. Но сработало. «Так и продолжайте», – сказал я. «Моего участия не требуется. Буду только контролировать процесс». «Нам не хватит раствора», – поспешил мулад «Даже если использовать одну емкость для нескольких пациентов». Привезут еще, — успокоил я. Подготовлю. М да Дожил. Как чумак заряжаю воду. Утешает, что в отличие от чумной моя помогает. Научиться бы еще заряжать воду через телевизор. Посидел перед камерой, пошевелил губами. Получите штабель. И не нужно оваций. Я человек скромный. Эх, мечты, мечты. чтобы не ездить дважды? Исцелил на судне десяток незрячих. Кубинские врачи захотели посмотреть на процесс, я не возражал. Пациентов собрали в столовой. Я вошел в нее как профессор в клинике в сопровождении ассистентов. Что интересно они хотели увидеть? Молнии или свечение рук? Зрелище неэффектное несколько Здоровенный мужик подходит к ребенку, накрывает его глазницы ладонью. Несколько минут и незрячий начинает вертеть головой восторженного вопить и еще тыкать во всех пальчиком. Я-то к этому привык, а вот у кубинцев глаза были по пятаку. правильней сказать, как у героев аниме. Одна маленькая негритянка, обретя зрение, подбежала к кубинскому врачу и, дергая того за халат, затарахтела по-испански. Спрашивает, повезут ли их в город, перевел мне один из кубинцев. Русский он знал. От других детей они слышали, что тем показали Буэнос-Айрес и угостили пирожными, она тоже хочет. «Не вопрос», — пожал я плечами. «Завтра будет автобус. Только деток нужно одеть, погода стоит прохладная. У кого нет теплой одежды и обуви, купить. У вас есть деньги?» «Нет, Мигель», — смутился кубинец. «С валютой у нас трудно». «Привезут», — успокоил я. «Первым делом загляните в магазин. Только не одевайте в одинаковое Здесь ассортимент большой. Пусть дети выберут, что понравится. Заодно и себе купите». «Спасибо, компаньера», — поблагодарил он. «Могу я спросить?» И продолжил, получив кивок. «Почему вы помогаете нам? Мало того, что исцеляете бесплатно, так еще устраиваете детям праздник». И вот что ему ответить? «Что мне это приятно?» «Я рос в бедности, ботинки мне покупали на вырост. Чтобы не болтались на ноге, туго затягивал шнурки. Так, чтоб порой рвались». У меня был единственный костюм для школы, и я гладил брюки каждый день. Дешевая ткань не держала складку. Голодать не голодал, но конфеты или пирожные становились праздником. До сих пор помню тех, кто меня ими угощал. Не часто случалось. Современным детям, выросшим в изобилии, этого не понять. А вот этим кубинцам — да. Куба — любовь моя, остров Зари Багровой. Песня летит над планетой звеня, Куба, любовь моя, — пропел я. Врачи и дети притихли. А дальше, — попросил врач, — неужели не слышал? В моем детстве эту песню крутили по радио чуть ли не ежедневно. В памяти слова, как на камне высечены. Слышишь чеканный шаг? Это идут барбудос. Небо над ними, как огненный стяг. «Слышишь чеканный шаг? Мужество знает цель. Стало легендой Куба. Вновь говорит вдохновенно Фидель, «Мужество знает цель».» Барбудас, прозвище кубинских повстанцев 1959 года. В переводе с испанского означает «бородачи». По свидетельству иностранного журналиста, Барбудас не пили, не грабили и вообще вели себя как святые – «Понятно, почему они победили?» Слова песни Гребенникова. «Певец из меня, конечно, еще тот, но слушали, и дыхание. Когда закончил, врач перевел песню на испанский. Его коллеги и дети захлопали. Исцеленная негритяночка подбежала ко мне и что-то протарахтела. «Фими приглашает вас в гости на Кубу», — перевел врач. «Говорит, что ее отец угостит вас замечательным ромом». Он его сам делает и предложит вкусную сигару. Их сворачивает ее мать. Ни у кого в поселке нет лучших. Грася, Азбеба. Спасибо, малышка, — сказал я, подхватив пигалицу под мышки и расцеловал в щеки, получив в ответ такой же поцелуй. Кубинцы засмеялись и зааплодировали. Меня проводили до трапа, где взрослые дети тепло простились с курадором. Обнимали, жали руку. Детки норовили чмокнуть в щеку. В Линкольн я сел с влажными глазами. Что-то совсем чувствительным стал. Старею, наверное.